Когда наверху рассветет, а внизу встрепенутся торговые ряды, он обязательно пройдется по ним, раздобудет чистую общую тетрадь и шариковую ручку. И надо спешить, если он не нанесет на бумагу контуры будущего романа, миражом забрезжившего перед ним вдали, Тот может растаять, и кто знает, сколько ему еще придется сидеть на вершине бархана, вглядываясь вдаль, надеясь, что из мельчайшего песка и плавящегося воздуха снова начнет складываться его собственная башня слоновой кости. Времени может и не хватить. Что бы ни болтала девчонка, взгляд в пустые глазницы вечности заставляет шевелиться, усмехнулся про себя старик. Потом... Вспоминая ее изогнутые брови, два белых луча на сумрачном чумазом лице, ее прикушенную губу, ее взлохмаченные соломенные волосы, он улыбнулся еще раз. «На рынке завтра придется разыскать и еще кое-что», — думал Гомер, засыпая. Ночь на Павелецкой всегда беспокойна. Мечутся отцветы смердящих факелов на закопченных мраморных стенах, Неровно дышат туннели, и еле слышно переговариваются люди, сидящие у подножья эскалатора. Станция притворяется мертвой, надеясь, что хищные твари с поверхности не польстятся падаль. Но иногда самые любопытные из них обнаруживают уходящий далеко вглубь лаз, Внюхиваются и различают запах свежего пота, слышат биение сердец, чувствуют струящуюся по сосудам кровь и начинают спуск вниз. Гомер, наконец, задремал, и встревоженные голоса с другого края платформы проникали в его сознание туго, искаженно. Но тут, разом выдергивая его из марьего полусна, грянул пулемет, Старик вскочил, вытрощив глаза, обшаривая пол дрезины в поисках своего оружия. К оглушительным пулеметным раскатам присоединились сразу несколько автоматов. Тревога в криках дозорных сменилась подлинным ужасом. По кому бы они ни стреляли сейчас там изо всех орудий, это не причиняло ему ни малейшего вреда. Теперь это был уже не слаженный огонь по движущейся цели, а беспорядочная пальба людей, которые пытаются уберечь хотя бы собственную шкуру. Автомат нашелся, но Гомер никак не мог решиться выбраться в зал. Всей его воли едва хватало на то, чтобы противостоять искушению завести мотор и умчаться со станции все равно куда. Не покидая дрезины, он тянул шею, пытаясь высмотреть арену боя сквозь частую решетку колонн. Ор и брань обороняющихся дозорных рассекло пронзительное верещание, неожиданно близко. Пулемет захлебнулся, кто-то страшно закричал, и тут же смолк так внезапно, будто ему оторвали голову. Снова ударила по ушам автоматная трескотня, но уже совсем разрозненная, редкая. Вопль повторился, кажется, чуть дальше. И вдруг испускавшему его существу эхом ответило еще одно — совсем рядом с дрезиной. Гомер досчитал до десяти и трясущимися руками запустил двигатель. Сейчас, сейчас его спутники вернутся, и они смогут тут же сорваться. Это все ради них, не ради себя. Дрезина завибрировала, зачадила, прогреваясь, и тут между колоннами с непостижимой скоростью мелькнуло нечто, смазываясь и выскальзывая из поля зрения быстрее, чем сознание могло усвоить его образ. Старик вцепился в поручень, поставил ногу на педаль газа и сделал глубокий вдох. Если они не появятся в течение еще десяти секунд, он все бросит и... И сам не понимая, зачем он это делает, Гомер шагнул на платформу, выставив впереди себя свой никчемный автомат. Просто удостовериться, что никому из своих он уже не поможет. Вдавив себя в колонну, Гомер выглянул в зал. Хотел закричать, но не хватило воздуха. Саша всегда знала, что земля не ограничивается теми двумя станциями, на которых она жила, но никогда не могла себе представить, что мир за их пределами может быть так прекрасен. Коломенская, плоская и унылая, все же казалась ей уютным и знакомым до мелочей домом. Автозаводская, горделивая, просторная, но холодная, отвернулась от них с отцом, отторгла их, и она не могла ей это забыть. Отношение с Павелецкой можно было начать с чистого листа, и с каждой проведенной здесь минутой Саше все больше хотелось влюбиться в эту станцию. В ее легкие раскидистые колонны, в огромные завущие арки, в этот благородный мрамор с милыми прожилками, делающими стены, похожими на чью-то нежную кожу. Коломенская убога, автозаводская слишком сурова, а эта станция словно строилась женщиной, игривая и легкомысленная. Павелецкая не желала забывать о своей былой красоте даже десятилетия спустя. «Люди, которые здесь живут, не могут быть жестоки и злы», — думала Саша. «Неужели ей с отцом достаточно было преодолеть всего одну враждебную станцию, чтобы оказаться в этом волшебном краю? Неужели ему было достаточно пережить еще всего один день, чтобы сбежать с каторги и снова стать свободным? Она сумела бы уговорить Абритова, чтобы он взял с собой обоих». Вдалеке подрагивал облепленный дозорными костер, луч прожектора ощупывал высокий потолок, но Саше не хотелось идти туда. Сколько лет ей казалось, что только вырвавшись с Коломенской и встретив других людей, она сможет быть счастлива, но сейчас ей был необходим всего один человек». Чтобы поделить на двоих Сашин восторг, ее удивление от того, что земля действительно оказалась больше на целую треть, и ее надежду на то, что все еще можно исправить. А сама Саша, наверное, не нужна была и вовсе никому, чтобы она не внушала себе и старику». И девушка побрела в противоположную сторону, туда, где вправо и туннель на пол корпуса погружался обшарпанный состав с выбитыми стеклами и распахнутыми дверьми. Вошла внутрь, перелетая разрывы между вагонами, обследовала первый, второй, третий. В последнем Саша отыскала чудом уцелевший диван и забралась на него с ногами. Осмотрелась вокруг и попыталась вообразить, что поезд вот-вот тронется и повезет ее дальше, к новым станциям, светлым, гудящим от людских голосов. Но ей не хватало ни веры, ни фантазии, чтобы сдвинуть с места тысячи тонн железного лома. С ее велосипедом все было намного проще». Спрятаться не получилось. Перескакивая из вагона в вагон вслед за Сашей, ее, наконец, настиг шум разворачивающегося на Павелецкой боя. Опять она спустила ноги и стремглав бросилась назад на станцию, в то единственное место, где была способна еще хоть что-то сделать. Растерзанные тела дозорных... Валялись и у стеклянной будки с застывшим прожектором и прямо в потухшем костре и в самом центре зала. Бойцы уже прекратили сопротивление и бежали, чтобы попросить убежище в переходе, но гибель нагнала их на полпути. Над одним из трупов скрючилась зловещая, неестественная фигура. С такого расстояния она была плохо различима, но Гомер видел гладкую белую кожу, подергивающийся мощный загривок, нетерпеливо переступающие ноги, изогнутые слишком во многих сочленениях. Сражение было проиграно. Где же Хантер? Старик высунулся еще раз и обмер. В шагах в десяти, показываясь из-за колонны ровно настолько же, что и Гомер, будто дразняя или играя с ним, с высоты двух с лишних метров на старика уставилась кошмарная харя. По отвисшей нижней губе капала красная. Тяжелая челюсть непрестанно двигалась, уминая жуткую жвачку. Под скошенным лбом было совсем пусто, однако, похоже, отсутствие глаз ничуть не мешало твари перемещаться и атаковать». Гомер отпрянул, вжимая спусковой крючок. Автомат молчал. Химера испустила долгий оглушительный вопль и махнула на середину зала. Старик заилозил заклинившим затвором, понимая, что ничего уже не успеет. Но внезапно чудовище потеряло к нему всякий интерес. Теперь его внимание было приковано к краю платформы. Гомер резко обернулся, отслеживая слепой взор, и его сердце захолонуло. Там испуганно озираясь по сторонам стояла девчонка. Беги, зарал Гомер, в миг срываясь в дерущий горло хрип. Белая химера скакнула вперед, разом покрывая несколько метров и очутилась прямо перед девушкой. Та выхватила нож, годный разве что для готовки, и сделала предупреждающий выпад. Тварь в ответ махнула одной из передних лап, и девушка рухнула на землю. Клинок отлетел на несколько шагов. Старик был уже на дрезине, но он больше и не помышлял о бегстве, пыхтя разворачивал пулемет, стараясь поймать в паутину прицела пляшущий белесый силуэт. Не выходило, чудище сжалось к девчонке. Гомеру казалось, что в считанные минуты, разорвав дозорных, представлявших для него хоть какую-то опасность, Создание развлекалось, загнав в угол двух немощных и играя с ними, прежде чем прикончить. Вот оно сгорбилось над Сашей, заслонив ее от старика, свяжуя добычу. И тут же дернулось, отшатнулась, заскребло когтями по расползающемуся пятну на своей спине и с ревом обернулась, готовясь сожрать обидчика. Не твердо ступая, вытянув автомат в одной руке, ему навстречу шел Хантер. Вторая рука плетью свисала вдоль тела, и заметно было, с каким трудом и болью давался ему каждый шаг. Бригадир хлестнул монстра новой очередью, но тот оказался поразительно живучим. Лишь покачнувшись, он тут же обрел равновесие и метнулся вперед. Патроны иссякли, и Хантер, чудом извернувшись, принял огромную тушу на лезвие своего мачете. Химера обвалилась на него сверху, подминая под себя душа весом своего тела, ломая кости. Убивая последнюю надежду, подлетела вторая тварь. Замерла над конвульсирующим телом своего сородича, ковырнула когтем белую кожу, будто пытаясь разбудить его. Потом медленно подняла безглазую морду на старика. И Гомер не упустил свой шанс. Крупный калибр разодрал химери торс, расколол череп и, уже свалив ее, продолжал еще обращать в крошку и пыль мраморные плиты за ее спиной. Унять сердце и разжать сведенные судорогой пальцы старик сумел не сразу. Потом он закрыл глаза, снял респиратор и впустил в себя морозный воздух, напитанный ржавым запахом свежей крови. Все герои пали. На поле брани он оставался один. Его книга завершилась, не успев начаться».